Глава двенадцатая. Мы просидели в ресторане еще с час, но больше работу не обсуждали, перейдя на нейтральные темы. А после я затащил Элю к себе. Она, кстати, пыталась упираться. Что-то репетала про последние штрихи по работе, но я ей запретил сегодня говорить о делах. Но, думаю, что окончательно ее склонил к поездке мой доверительный шепот на ушко — что у меня есть замечательная тематическая коллекция почтовых марок начала XIX века, и мне срочно нужно ей их показать. Ну, или то, что добавил, что очень соскучился. В любом случае, уже через пять минут мы сидели в такси и ехали ко мне домой. Я лежал с ней в кровати, из которой обычно отправляюсь в легенду. Вот только на этот раз кровать наконец-то использовалась по прямому назначению. И нет, мы не спали. Эли лежала у меня на плече и нежно водила пальчиком по моей груди. «Слушай, я ценю то, что ты согласился помочь. Да мне, в принципе, даже не важно, чем именно». Не знаю, что за сюрприз ждёт от тебя, Иван. Да и знать не хочу. «Мне важно само внимание, и я очень ценю твой поступок. Встать на мою сторону, даже если нет шансов на победу». Я попытался что-то ответить, но Элия закрыла мой рот поцелуем. И я передумал что-то говорить. «Так и быть. Сделаю сюрприз, доставлю удовольствие Ивану. Уж не знаю, чем закончится сама война, но сюрприз получится, это точно. Единственное, что хочу уточнить один момент». Через 10 дней — это 28 число? 29-е. А, ок. А где сборы, во сколько? Перед замком клана Сутки есть холм. Сбор для окончательного согласования действий двух кланов там в 14 часов. А уже в зависимости от того, куда первым делом отправятся противники, перебрасываем клановым телепортом либо всех в один замок, либо в другой. Понял. Элия ткнула меня пальчиком в грудь. «Может, хватит всё-таки о работе, а?» Я в ответ улыбнулся, обнял её крепче и поцеловал. «Ну, хватит так хватит». После того, как я проводил Элию, я долго лежал на кровати, смотрел в потолок и размышлял. Прекрасно то, что за 10 дней я успею как раз сковать две недостающие вещи в свой легендарный сет. Да ещё и прокачаюсь сам и прокачаю свой «Легион», Десять дней гринда в легендарном шмоте с собственным легионом против мобов сильно выше себя — это, наверное, как три месяца гринда без всего этого. Да, дядя Эли и тот еще монстр, раз взял планку в 500 уровней. Но в основном топами считаются те, кто перешел трехсотый рубеж. То есть я уже элита. С учетом, что начинал играть я далеко не с начала игры, и основная моя сила — это далеко не уровня. Ладно, я прекрасно провел время в ресторане, а уж потом еще лучше. Но хватит, остановимся на этом. Как говорится, делу время, потехе час. Я протянул руку к креслу и, достав с него шлем, покрутил немного в руках, прежде чем надеть. Качественная вещь. Сколько им пользуюсь, он выглядит как новенький. Не царапинки на нем. Хотя, эксплуатирую его в кровати, откуда там быть царапином? А подушка, что ли, царапаться? Вдохнул запах и скривился. Нет, пластик вонял уже не так сильно, как при покупке, но все еще чувствительно. Благо, шлем с носом не контактирует и не мешает своим запахом Экипировав его, вот же уже и в жизни экиперую С новыми силами я погрузился в игру. Попав в виртуальность и втянув горячий воздух инферно, я взглянул на своих бойцов, продолжающих качаться на кронусах и оскалился в улыбке. Но привет, мои уровни. Я уже успел соскучиться по вам. Прервал кач я только на ковку очередного легендарного предмета в свой сет. В этот раз получилось почувствовать, как действовать, достаточно быстро. По ощущениям, прошло минут десять, хотя наверняка пролетело больше часа. И час — это очень быстро. Помню времена, когда мне на то, чтобы поймать вдохновение, требовалось пару суток реального времени. Я уже привычно, как в трансе, залез в инвентарь и достал демониш и железо. Из железа с инфернилом сковал шлем, а вот из демониша сковал два загнутых рога к шлему. Эй, мне не нравятся рога. Благо, что рожки оказались хоть и большими, но загнутыми назад, они торчали вверх колом. После того, как я заклепал рога на самом шлеме и закалил его, Система разразилась сообщением. Внимание. В вами создан легендарный предмет шлем влияния. Умение свободный художник повысилось на один. Теперь даже при обычном использовании умения кузнечное дело шанс сотворить уникальную вещь составляет 1,2%. И того 1,2%. Известность повысилась на тысячу. И того 10800. Уровень в кузнечное дело повысился на 5%. и того 135%. Получен опыт. Плюс два новых уровня. Умение «свободный художник» закончило свое действие. Свойства оказались следующими. Влияние. Износ 0 из 2000. Броня – 231. Необходимый уровень – 327. необходимо Силы – 222. Интуиция – 171. Живучесть – 347. Свойства. Сила плюс 369. Живучесть плюс 301. Ловкость плюс 470. Интуиция плюс 398. Интеллект плюс 659. Страх. Вы можете внушить страх всем вокруг вас. И союзники, и враги. Все поддаются вашему умению, несмотря на свой уровень. Все в радиусе пяти метров начинают бежать от вас прочь в течение двух секунд. свойство набора. Пять вещей. Возвращение 75% полученного урона. Самое интересное, что я уже как должное воспринимаю очередную легендарную вещь в своем инвентаре. Быстро же человек привыкает к хорошему. Учитывая, что абсолютное большинство игроков гоняет максимум в редких вещах, Мне бы, как и прежде, выпрыгивать из штанов от радости. Я прислушался к себе. И все-таки я все еще рад легендарной вещи. Просто стал относиться к этому чуть проще. Рано или поздно привыкаешь ко всему. Прежде чем закончить в кузне, решил сковать еще несколько комплектов для своих бойцов и потратил на это около шести часов. Три самых обычных предмета после того, как я их сковал, стали уникальными. Видимо, это умение свободный художник проснулось и выдало мне сразу кучу уникалок. Хорошо, что вообще проснулось. А то я уже начал задумываться насчет того, рабочее ли оно вообще. Самой интересной уникалкой оказался кинжал. Кинжал усиления. Износ 0 из 300. Урон 76-139. Необходимый уровень 325. Необходимо. Ловкость — 99. Сила — 12. Живучесть — 105. Вес — 2. Свойства. Ловкость — плюс 91. Сила — плюс 77. Интеллект — плюс 65. Критический удар — плюс 25%. Каждый прошедший удар повышает собственную броню на 1%. Обнуление набранной брони происходит через 1 час. Это что же? Можно натыкать в каких-нибудь низкоуровневых мобов этим кинжалом себе заоблачную броню минут за пятьдесят, а потом в оставшиеся десять быть им бой Интересный кинжал вышел, а ведь из самых обычных металлов. И все же я не пропаду в финансовом плане, даже если решусь всех легендарных шмоток и ютуб-канала. Каждая сотая вещь в моих руках уникалка. А стоят они... Ой, как недешево. Кстати, может, продать эти уникалки? Немного поразмыслив, решил все же не продавать. Ручеек денег и так пока наполняет мой бюджет, а вот отличившимся старшим бесом и горгульем можно в качестве награды дать уникалок. Решено. Я вернулся к своему легендарному шлему и примерил обновку. Вот теперь можно со спокойной душой возвращаться к Гринду. Он мне пока не опостылил, хотя чувствую, что еще немного в таком темпе и придет пересечение. От азарта, который заставлял меня качаться практически без перерывов на сон, почти ничего не осталось. Все-таки я нетрудолюбивый кореец и не могу непрерывно работать месяцами. Мы спокойно, можно сказать, привычно гриндили кронусов, как вдруг недалеко от моей армии камень пола резко взорвался гейзером лавы. Все мобы по периметру прорыва ломанулись в стороны от неожиданного фонтана, который взметнулся метров на сто в небо инферно. В десятки метров от меня упал огромный кусок камня размером с большой арбуз и разбился на несколько осколков поменьше. А я все завороженно смотрел на невероятные силы поток лавы, который, зависнув на пару секунд на высоте, все в ту же сотню метров, резко рухнул вниз. Так. Похоже, что поток, который образуется, когда долетит до Земли, достанет и до нас. Ну и не просто же так. Крону сорванули прочь во все стороны. Вон уже ни одного рядом не осталось. Пока я раздумывал, поток гейзера, рухнувшего вниз, действительно создал волну, которая помчалась в нашу сторону. Воу-воу-воу, полегче, мы так не договаривались. Когда поток прошел уже половину расстояния до моего легиона, я активировал, наконец, силу стихии Земли и, подняв тонны каменного пола, взметнул перед своей армией колоссальную стену. С перепугу поднял ее на те же сто метров вверх. Бойцы моей армии аж отшатнулись назад от неожиданности. Но главное было сделано. Лавовый поток был заблокирован. Теперь хоть стало понятно, почему за все время, пока я качаюсь в Инферно, мне не удалось увидеть конкурентов. Нет, конечно, те, кто качается на бабах, по-любому есть, даже несмотря на то, что это тоже компьютерные персонажи. Вот только на равни немало качающихся по той причине, что это смертельно опасно. И дело не только в том, что мобы могут прибить, а в том, что и кроме смерти от мобов я тут уже два раза мог копыта откинуть. В первый раз повезло, дождь застал нас у пещер. Да и в пещере выжили с трудом и не все. Ну а во второй раз эта угроза гейзером для меня стала уже не так страшна. Но сколько таких персонажей, как я с божественными умениями? Таких почти нет. Вот электронный народ особо и не рискует. Возможно, качается в местах, подобных супермаркетам с бисенятами. Кстати, мне в голову пришла очевидная, казалось бы, мысль. Что мне мешает качаться с помощью моего божественного умения? Накрыл всю толпу кронусов каменной волной и получил за мгновение опыт за всех. Мысль, хоть очевидная, но пришла в мою голову только сейчас». Я, видимо, настолько плотоядно в этот момент улыбнулся и потер руки, что даже первый посмотрел на меня настороженно. Я же подмигнул ему в ответ. Похоже, что невероятно стремительный набор уровней ускорится в несколько раз.